глава двадцать четвертая. Звонкие удары колоколов отдавались в голове болезненной пульсацией Каждый работал, как огромный молот, бьющий по каменной стене. В стене, за которой скрывалось что-то очень важное для меня. И стена эта рушилась с каждым ударом. Перед глазами возникали все новые и новые образы, настолько же яркие, насколько обрывочные. На меня словно высыпали целый мешок деталей и головоломки, и я судорожно пыталась ее собрать в единую картину. пока разрозненные кусочки не погребли меня под собой. В ушах звучали далекие голоса, и в них тонули голоса близкие. Я теряла связь с реальностью, потому не заметила, как мы спустились со стены и оказались на верхнем дворе замка. Очнулась лишь тогда, когда мне на плечо легла рука охотника. «Лора, что с тобой?» — встревожно спросил он, заглядывая мне в глаза. Вместо ответа я оглянулась по сторонам. Вокруг суетились стражники. Лорд Нергард отдавал приказы, веля кому-то подготовить лошадей-ягуаров, разбудить всех слуг, начать готовить замок приема людей. Растрепанная Соланж, оправляя на себе форму, уже спешила к нам, готовясь перехватить инициативу. А колокола все продолжали звонить, стремясь разбудить всех и каждого, кто услышит их тревожный зов. «Туман надвигается со всех сторон», — услышала я голос Некроса, объясняющего ситуацию своей стражи и ее капитану. «Но рядом только одна деревня». «Наша первостепенная задача — разбудить людей, помочь им укрыться в замке, а до тех пор сдерживать наступление туманников в этом направлении». «А потом что?» — спросил Саланш, «Замковые стены их не остановят». «Поэтому потом вы все вернетесь сюда и будете держать оборону здесь, пока туман не отступит, ясно?» «Выполняйте». Люди снова заметались, кто-то бежал к конюшням, кто-то к оружейным складам, а потом все устремились к спуску на нижний двор. За пару минут все стражники покинули верхний двор, осталась только саланш Она недоверчиво смотрела на своего опекуна. «Возвращаемся только мы?» — уточнила она. «Не вы?» «Меня сегодня ждет другая битва», — признался некрас, посмотрев сначала на нее, а потом скользнув взглядом по мне и охотнику. «Я недооценил нетерпение советника. Ему не дали королевскую гвардию, поэтому он пришел со своей». Он может управлять туманом? удивила Саланш. Это долгая история, Зои. Я потом тебе её расскажу, хорошо? Сейчас есть чем заняться. Саланш кивнула и больше не стала тратить время на разговоры. Тем более ей уже подвели Гуара, на которого она легко вскочила, и направила к выезду со двора. Еще один Гуар уже ждал некраса. А мы? спросил охотник, вперед меня, догадываясь, что нас в бой посылать не собираются. «Оставайтесь здесь, помогите слугам разместить людей», — велел Некрас. И уже собрался тоже шагнуть к своему гуару, но я поймал его за руку, останавливая и заставляя посмотреть на меня. «Почему ты не берешь меня с собой?» Не знаю, чего в моем голосе оказалось больше обиды или страха. «Мы можем помочь». «Я хочу, чтобы ты оставалась здесь», — возразил Некрас, сжимая мое плечо. «Лора, пожалуйста». Там ведь не только туманники, там наверняка раш и другие стражи. Ты ничем мне не поможешь. Но я могу, — возразил охотник. Не знаю, кто такие стражи, но я могу помочь и с туманниками, и с ними. Я знаю, — кивнул нек расповорачиваясь к нему с едва заметной улыбкой. Ты — наследник Виты, и среди нас ты самый сильный после меня, и именно поэтому я хочу, чтобы ты остался здесь и защищал Лоро. «Потому что я не могу этого сделать. Сделаешь это за меня?» Охотник посмотрел на него, обратил внимание на руки, лежащие на моих плечах, перевел взгляд на мое испуганное лицо, и на его собственном отразилось понимание. Он криво усмехнулся и кивнул. «Я начал это делать еще до того, как ты с ней познакомился, так что будь спокоен, со мной она в безопасности». Некор скивнул, потом наклонился ко мне, быстро целуя, и все-таки вскочил на гуара, который в следующую секунду с ревом унесся прочь. Теперь посреди опустевшего двора мы с охотником остались вдвоем. А колокола продолжали звонить, теперь уже раздражая до зубовного скрежета. Они мешали думать, мешали даже дышать. Я чувствовала, как на глаза наворачиваются слезы, внутри поднимается волна злости от ощущения собственной беспомощности и бесполезности. А еще от несправедливости некраса. Разве можно так? бросить меня тут и ускакать на гуаре на свою... Вероятно, последнюю битву с туманниками и братьями, которых он наконец вспомнил. Если Раш и другие пришли сюда, чтобы убить его, точнее, вынудить применить магию, которая убьет его через их проклятие, то вероятность того, что я увижу его и еще раз стремится к нулю? Я не могла этого принять, категорически отказывалась. Эй, девочка, давай дыши. Вдруг велел охотник, обнимая меня за плечи. Не волнуйся, он крепкий парень. В моем мире его считали богом. Наверное, это чего-то стоит». — Проблема в том, что другие тоже боги, — схлипнув, возразила я. — одна богиня только что погибла. Твоя богиня, между прочим. И ему это тоже грозит. Мы не можем просто сидеть и ждать, пока все закончится. Я не могу, и ты не должен. Я резким движением скинула с плеч его руку, решив, что раз я не могу выплеснуть злость на некраса, то нужно направить ее на охотника. — Ты не понимаешь, что происходит. Им нужна его смерть. А знаешь, что будет, если он умрет? Они вернутся в твой мир — и заменят его жителей своими. Сейчас их души заточены в кристаллины, но им нужны тела, и телами станут твои люди. Может быть, даже твоя сестра. Не ори. Отдернул меня охотник, тоже моментально выходя из себя. Ты права, я не понимаю, что происходит. Несколько часов назад на моих глазах умерла женщина, оказавшаяся моей богиней, а наш приятель оказался вполне живым богом смерти из моего мира. Я понятия не имею, кто они на самом деле и чего хотят. что из того, что я о них знаю, правда, что вымысел, почему они покинули мой мир и пришли сюда. И как получилось, что, подняв руку на свою сестру, я тоже оказался здесь, из всех возможных мест именно здесь. И мне не пришло в голову подумать об этом всем раньше, несмотря на то, что, оказавшись в чужом краю и даже в чужом мире, я понимал людей вокруг себя, ведь они говорили на пресловутом языке богов, который каждый жрец учит с детства наравне с родным». Мне сейчас некогда думать об этом. Я не понимаю, что это за кристаллины и о каких душах ты говоришь, но я знаю одно. Сейчас сюда придут беззащитные люди из деревни, которые попали под перекрестный огонь божественных разборок. А следом за ними придут туманники, которых не смогут сдержать ни нергорские сражники, ни отвесные склоны холма, ни густые леса, ни замковые стены. Они придут сюда, и здесь начнется бойня, в которой я смогу быть полезен. И мне плевать, что там будет с твоим некрасом за стенами замка, потому что он сам поручил мне охранять тебя здесь. Боги, как будто мне надо это поручать. Это так, только этим и занимаюсь с тех пор, как тебя встретил. И сам не знаю, почему. Его эмоциональный словесный поток заставил что-то в голове щелкнуть. Кусочки мозаики подлетели в воздух, а когда снова опустились, сами вдруг сложились правильную картинку. От картинки этой у меня перехватило дыхание, и сердце забилось вдвое быстрее. Наверное, мое лицо заметно изменилось, потому что охотник вдруг замолчал и нахмурился, как будто чего-то испугался. «Лора, что с тобой?» «У тебя есть мел?» Наверное, он решил, что я вдруг сошла с ума. По крайней мере, посмотрел на меня так, как обычно смотрят на сумасшедших, боясь, что они впадут в бешенство или другое невменяемое состояние. «Что?» «Мел?» — задумчиво повторила я. «Или уголь?» «Уголь тоже подойдет. Мне нужно что-то, чем можно чертить». Он все еще выглядел сбитым с толку, но все-таки предположил, кивнув на входные двери. Камин в гостиной наверняка давно прогорел. Там можно поискать подходящие угольки. «Точно. Гостиная. Отличный выбор». Я побежала вверх по ступенькам, а охотник последовал за мной, не пытаясь меня остановить, не задавая вопросов, но и не отставая. В гостиную мы вбежали вместе. Я попросила его убрать ковер, лежавший в центре комнаты, а сама принялась перебирать угли в камине. Найдя несколько подходящих, я отнесла их на освобожденный охотником пол и принялась чертить. Я не примерялась, не задумывалась. Рука сама вычертила сначала круг, потом поделила его на сектора и принялась вписывать в них буквы языка, которые я знала почти так же хорошо, как и родной. Когда один уголек ломался, крошился или его становилось неудобно держать, Я отбрасывала его в сторону и брала следующее. Охотник молча наблюдал за моими действиями, скрестив руки на груди. Наверное, он уже и сам начал все понимать. «Что здесь происходит?» Удивленно возмущенный возглас госпожи Фловер заставил меня дернуться, отчего одна линия пошла не так. Пришлось стирать ее тыльной стороной ладони, потому что сами ладони уже были и так перепачканы сажей. «У вас, случайно, нет крысы?» — спросила я. «Или лучше живой курицы?» «Что? Я не... Нет, наверное... Зачем? Что вы делаете? Что она делает?» Последний вопрос экономка, видимо, адресовала охотнику, потому что я не отвечала. «Я не уверен», — отозвался тот. «Ладно, курицы все равно было бы мало», — пробормотала я, учитывая размеры строения. «А невозмутимо резать глотки крупным животным вроде овец, как это делает отец, я пока не научилась». О том, чтобы убить собаку, тем более речи не шло. «Кинь мне нож, пожалуйста», — попросил я охотника, закончив с последней линии. Он секунду колебался, но потом вытащил из маленьких ножен на поясе крупный острый охотничий нож и бросил его мне рукояткой вперед. Нож немного не долетел, потому мне пришлось подойти к нему, чтобы поднять с пола. Еще раз оглядев результат своей работы и убедившись, что все в порядке, я решительно надрезала ладонь и сжала ее, выдавливая на линии защитной печати собственную кровь. Капли упали на пол, коснулись линии, и по черным отметинам прокатилось алое сияние. Печать вспыхнула, прожигая каменную поверхность пола силой, и погасла. Я раскрыла порезанную ладонь и коснулась ее здоровой. Почувствовала бегущее от одной руки к другой тепло и улыбнулась. Несколько секунд спустя обе ладони были одинаково здоровы, а я повернулась к госпоже Фловер. «Когда люди из деревни доберутся до замка, размещайте их здесь, в этом строении». И проследите, чтобы все слуги тоже укрылись именно здесь. Теперь эти стены защищены, туманники сюда не войдут. Должно хватить на все помещения, но чем ближе к гостиной, тем безопаснее». Не дожидаясь ответа пожилой экономки, я выбежала из комнаты и направилась к лестнице, игнорируя оклики охотника. Мне нужно было срочно вернуться в личные комнаты лорда Нергарда и кое-что забрать оттуда. Я не могла позволить себе тратить время на объяснение, и так боялась опоздать». Однако игнорировать руку, которая схватила меня за локоть, едва я добралась до первых ступенек лестницы, я уже не могла. Меня развернуло к охотнику лицом. К очень раздраженному и растерянному охотнику. «Лора!» «Послушай, у меня нет времени на объяснение», — перебила я. «Ему нужна моя помощь, и я пойду туда, потому что вы оба ошибаетесь, считая, что вы единственные тут могущественные колдуны. Это место защищено. Все, кто доберется сюда, будут в безопасности. Но там, внизу, нужны люди, способные сражаться». Я сейчас возьму свой меч и пойду туда, что бы ты ни думал по этому поводу. Вопрос только в одном. Ты пойдешь со мной или останешься здесь? Если для тебя это вопрос, то ты меня совсем не знаешь. Раздраженно фыркнул охотник. я все равно, что ты задумал и куда пойдешь. Я буду рядом и сделаю все, чтобы помочь тебе. Я не прошу объяснений. Оставим их до утра. Но я прошу ответить на один простой вопрос. Кто ты, сумрачный, тебя подери? Наши взгляды встретились, я улыбнулась. Он знал ответ. Я видела это по его глазам, но ему нужно было услышать подтверждение, и я не стала отказывать ему в этом. «Меня зовут Лоррейн Фолкнер. Мой отец — верховный жрец Некроса, а мать — Линнея Веста. Я твоя племянница, Корт. И что еще важнее, я его верховная жреца». К чести охотника он действительно не стал больше задавать вопросов. только кивнул и позволил мне сделать то, что я собиралась, а потом вместе со мной устремился бегом в деревню. Гуаров и лошадей нам не оставили. Впрочем, бежать вниз с горы было не так уж и сложно. Холодный воздух, конечно, обжигал кожу и легкие, иногда ноги проскальзывали на льду, но тем, кто поднимался вверх, приходилось гораздо тяжелее. Первая группа растрепанных, едва одетых людей из деревни въехали на телегах на нижний двор еще до того, как мы успели на него спуститься. В основном там были женщины и дети, всего несколько стариков. По дороге к стенам замка уже тянулись другие телеги и несколько человек, поднимавшихся своим ходом. На нас с охотником они совсем не обратили внимания, все были слишком напуганы. Туман уже накрыл деревню и полз дальше, но пока из него продолжали вырываться люди и лошади-стражников, которые несли на себе деревенских жителей. Сама стража, скорее всего, сражалась в тумане с монстрами, пытаясь остановить их наступление. Мы с охотником нырнули в туман, на ходу вытаскивая мечи, но не торопились пускать их ход. Парадоксальным образом здесь оказалось светлее, но в целом, видимо, все равно стало хуже. Пока нам навстречу убегали в основном кричащие от страха люди за плаканными детьми, лишь еще через несколько шагов начали появляться монстры. Поначалу прорвавшиеся через стражников одиночки, с которыми мы вдвоем разделывались легко и быстро. Постепенно людей становилось меньше, монстров больше». Мы начали встречать стражников, державших последнюю линию обороны. Туманники, как всегда, брали количеством. Теперь нам уже приходилось убирать, кому помогать, потому что убить всех было нереально. Проткнув очередного монстра, я выпрямилась, с отчаянием оглядываясь по сторонам. Они были повсюду. А ведь я сюда пришла ради некраса, которого пока даже не видел за пеленой плотного тумана. Но как я могла бежать дальше, игнорируя тех, кому требовалась помощь? Я не могла просто бросить их умирать — пока была возможность спасти хотя бы одну жизнь. И снова внутри высокой волной поднялась злость, заискрилась и закололась, пробегая по венам. Левая рука сжалась в кулак, и только тогда я вдруг поняла, что на самом деле сейчас плещется во мне и жаждет найти выход. Это была не злость, а сила. Я видела несколько раз, как это делает отец, но пока ни разу не делала сама, потому что раньше была слишком слаба для этого. Сила верховной жрицы Некроса в полной мере просыпается в женщине тогда, когда она, собственно, становится женщиной, о чем родители упоминали не раз. Так что теперь у меня были все шансы повторить за отцом. Торопливо убрав меч в нужное, я сжала оба кулака и сосредоточилась на теплом покалывании внутри. Оно отозвалось покорностью, заставив меня улыбнуться. Когда я рожала пальцы в моих ладонях, переливалось синее пламя. Оно сорвалось с рук маленькими шаровыми молниями, поражая моих противников. Одного, второго, третьего. Посмотрев на меня, охотник махнул рукой, тоже убрал меч в ножны и перешел на использование боевых заклятий, решив, что тут уже не перед кем скрываться. Теперь мы продвигались быстрее, вдвоем уничтожая добрую половину монстров на своем пути и оставляя вторую половину стража, но пока я по-прежнему не видела некраса. Каждый раз замечая впереди в тумане тень, Я надеялась, что это он, но это всегда оказывался кто-то другой. «Берегись!» — крикнул вдруг охотник. И повинуясь не то какому-то инстинкту, не то просто рефлексу, я выставила перед собой щит, в который ударилось прилетевшее с тумана боевое заклятие. Я устремилась вперед быстрее, вновь ожидая обнаружить бьющегося с кем-то из братьев Некроса, но там оказалась саланш с помощью трех стражников, пытавшаяся противостоять женщине, которую я никогда раньше не видела». Высокая и темноволосая, она была облечена в дорожный балахон, как однажды повстречавшиеся мне всадники, но капюшон с ее головы слетел, открывая перекошенное гневом лицо. Она метала в стражников заклятия, но те или уворачивались от них, или заставляли их рикошетить, подставляя мечи, вероятно, нужным образом заговоренные некрасом. Отраженные заклятия иногда летели в женщину, но она легко закрывалась от них щитом и атаковала снова. Силы были явно неравны. но порядком вымотавшиеся стражники во главе Соланж пока не выпускали незнакомка из окружения. Я повернулась к охотнику, одним только взглядом давая понять, чего жду от него. Он также молча кивнул, поднимая руку для сотворения очередного боевого заклятия. Мы ударили по незнакомке одновременно как раз тогда, когда она готовилась отправить свое заклятие, для чего на несколько секунд сняла щит. Сила удара подбросила ее сначала в воздух, а потом швырнула на землю, с которой женщина уже не поднялась, потеряв сознание. саланш удивленно оглянулась на нас и традиционно скривилась. Да, благодарности от нее ждать не приходилось. «Кто это?» — спросила я, кивая на бесчувственное тело. «Не знаю, но она рвалась в замок». Тяжело дыша отозвалась саланш «Возможно, за той штукой, которую Нергорд привез из королевского дворца». «А где он сам?» «Там, ниже». Она кивнула вдоль дороги к выходу из деревни. Должен быть, по крайней мере. Ты тут справишься? Я взглядом указала на ту, кого считала одним из стражей. Конечно, все под контролем. Заверила Соланж. Особенно теперь, когда она полудохлая. Идите, помогите ему. Мы торопливо шагнули вперед, но капитанша удержала нас, окликнув. Лора, охотник. Спасибо. Добавила она смущенно, когда мы обернулись. За помощь. Я улыбнулась. Ладно, может быть, я ошибалась на ее счет, и капитан Соланж все же... Умеет быть благодарный. Впрочем, сейчас наслаждаться трогательным моментом времени не было. Где-то там некрас был один против неизвестного количества стражей. Туманников, идущих нам навстречу, становилось все больше, как и мертвых тел на земле, нергорских стражников и жителей деревни, не успевших убежать. Пробираться вперед снова стало сложнее. Я вспомнила еще один прием отца, который тот всегда использовал против туманников, то есть приходящих. На него мне тоже никогда не хватало сил, но теорию я знала на зубок. Я остановилась и прикрыла глаза, концентрируясь. Только бы хватило сил, и я не рухнула бы после попытки, иначе непонятно, кто будет спасать Некроса от его агрессивно настроенной семейки. «Что ты делаешь?» — спросил рядом охотник, заметив, что я остановилась. «Вызываю подмогу», — лаконично объяснила я, пытаясь мысленно дотянуться до сумрака, в котором застревали некоторые души. Отлаженной армии теней, как у отца, у меня не было, поэтому приходилось хватать и выдергивать случайных, навязывая им свою волю. Отец мог, не напрягаясь, призвать сотню таких воинов из погибших в сражениях солдат, а я послала в бой всего около дюжины теней, и то вся взмокла, невзирая на окружающий нас холод. А когда открыла глаза, перед ними летали темные мушки, пока я не проморгалась. Надо же, двадцать лет такого не видел. Вожительно протянул рядом охотник, Наблюдая, как тени набрасываются на монстров и за мгновение высушивают их в мумию. Наверное, ты очень сильная жрица. Верховная по матери и отцу. Она силу двух богов. С плохо скрываемым хвостовством ответила я. Папа считает, что я превзойду его, когда войду в полную силу. Тени умерших теперь шли перед нами, прокладывая нам дорогу сквозь туманников. Охотник добивал тех, кого они пропускали, а я пока больше не тратила силы. Тени и так питались от меня, и я не знала, надолго ли меня хватит. Впрочем, очень скоро туманники поняли, что потери с их стороны растут слишком быстро и начали разворачиваться обратно. Наверняка туман отступал вместе с ними, но изнутри этого было не видно. А я искала некраса с каждой секундой, тревожась все сильнее. Неужели мы опоздали? От этой мысли сердце разрывало пополам, но потом я вдруг услышала его звучный голос еще до того, как туман расступился перед нами, и я увидела его спину. «Раш, как ты не понимаешь? Другого варианта нет. Нельзя губить чужой мир, спасая свой. Мы никогда не должны были пересекать туман небытия». «Но это была твоя идея, некрас, возразил ему женский возбужденный голос. «Да, я ошибся. Я это признаю и пытаюсь исправить эту ошибку». «Уничтожая то немногое, что осталось от твоего народа, Возмущенно вопросил другой голос, мужской, но мне незнакомый. «Держать сущности в кристаллинах преступления. Раз нам суждено было погибнуть, им следует уйти за черту. Вечный круговорот энергии». «А сам ты готов последовать за ними?» Это спросил уже знакомый спокойный голос советника. «Когда закончишь свою миссию, хватит ли у тебя смелости и совести уйти так же, как ты заставил уйти их? Если мы все должны были умереть, то и стражи тоже, все мы, и ты в том числе». Как раз в тот момент мы подошли достаточно близко, чтобы увидеть всех говоривших. нек расстоял один против четверых стражей. Среди его противников я знала в лесу только советника ража, но остальные наверняка тогда были у ручья, они наслали на нас туман. Четверо — это слишком много. Нас только трое. При этом один проклят и не может использовать магии в полную силу, а двое других — не стражи, а всего лишь жрецы, причем охотник младший, а я только начала пробуждаться как верховная. Как ни крути, расклад выходил не в нашу пользу. Но все же мы приблизились, вставая по обе стороны от некраса, давая понять его братьям и сестрам, что он не один. Ему самому это не очень понравилось, когда он нас заметил. «Что вы здесь делаете?» — возмутился он и повернулся к охотнику. «Я же просил оставаться в замке». «Ты просил защищать ее?» — парировал охотник. «А она поперла сюда защищать тебя. И вот я здесь. Буду спасать ее, пока она спасает тебя». «Кто только спасет меня, не смотри на меня так, что я должен был сделать? Связать ее?» «Как вариант...» — процедил Некрос. «Боюсь, попытаясь я, мне пришлось бы несладко хмыкнул охотник. Некрос недоверчиво покосился на меня. К тому моменту мои тени уже развеялись, и не стала их держать, как только увидела, что туманники уходят, предпочла поберечь силы. «Я вспомнила себя», — объяснила я. «Меня учили своих не бросать». «Все это очень трогательно», — заметил Раж с издювкой. «Но вам не стоило вмешиваться в наши дела. Вы еще можете уйти». «С нашей стороны было бы крайне странно проделать весь этот путь туман, чтобы уйти после такого слабого аргумента», — возразил охотник. «Может быть, этот аргумент покажется вам весомее?» Вокруг Ража вспыхнуло сияние. Ни черное, ни белое, оно имело скорее сиреневый оттенок. Страж собирался выйти из тела, и устроить нам веселую жизнь, поэтому я поторопилась достать из кармана то, ради чего на самом деле возвращалась в личные комнаты лорда Нергорда. «А такой аргумент не убедит вас уйти?» — спросила я, увеличивая на ладони кристаллин до его обычных размеров. Свечение вокруг ражи погасло, его взгляд устремился на кристаллин, лицо полностью переменилось, спокойствие исчезло, в глазах появился ужас, который он не мог скрыть. Он сделал резкое движение, пытаясь призвать Шар с сущностью к себе, но я была готова к такому и блокировала его действия щитом. «Я заберу его у твоего трупа», — прошипел Раш. «Поверь, я успею разбить оболочку и освободить сущность до этого», — возразила я. «И клянусь всеми богами, истинными и ложными, что я это сделаю, если ты не уйдешь». «Раш, не смей», — отдернула его одна из двух сестер, — стоявших сейчас рядом с ним. «Оставь его», — мягко возразила другая и перевела взгляд на меня. «Ты можешь заставить уйти его, но не нас». Я задумалась на секунду, но потом кивнула. «Минус один противник — это тоже хорошо. Хоть как-то уравняет шансы. Разбивать кристаллин на самом деле не хотелось. Не после того взгляда, который я увидела у ража. Только мне нужна какая-нибудь клятва или другие гарантии». «Клятва стража нас устроит», — подал голос Некрос, — она нерушима. Раш посмотрел на своих сестер и брата, потом на Некроса, перевел взгляд на шар, поднял его на мое лицо и сдался. «Я призываю свидетелей силы энергии гнева и клянусь ей, что если вы отдадите мне кристаллин сущности моей жены, я уйду и не стану сражаться против своего брата Некроса. И больше никогда не станешь предпринимать какие-либо действия против него». добавила я. Раш тяжело сглотнул, но после небольшой паузы повторил мои слова. Тогда я сама левитировала переливающийся шар в его руки. Он погладил его с такой нежностью, что мне стало немножечко стыдно. Убрав кристаллин в карман своего дорожного балахона, Раш снова посмотрел на своих союзников и тих пор промотал. «Простите меня». После чего исчез в клубах черного дыма. Трое других остались. Мне почему-то вдруг стало интересно — Все они стражи энергии и эмоций? Наверное, как были близки между собой Вита и Некрас, так должны были быть близки и другие, схожие по сути стражи. Но почему их пятеро? Где шестая эмоция? Впрочем, думать об этом было некогда. Оставшиеся мужчины и одна из двух женщин уже засветились, выходя из своих оболочек. Другая женщина не стала этого делать, а лишь встала между нами и покинутыми телами. Я не сразу сообразила, что она осталась защищать их, ведь, покидая в местилище, стражники оставляли их бессознательными и беззащитными. Если как-то уничтожить их, им некуда будет вернуться. Некрос вышел из тела медленнее. Было видно, что ему удалось это труднее. К тому же стоило нескольких новых линий, которые уже поползли по шее к лицу. Мы удержали его тело от жесткого падения и едва успели выставить щит, потому что оставшийся страж попытался использовать момент и разрушить местилище Некроса. Он сам в этот момент в виде бестелесной сущности схлестнулся с двумя другими стражами где-то над нами. Они двигались стремительно. Нам в земле было не понять, что происходит и кто побеждает. Но что-то мне подсказывало. В одиночку у некраса шансов нет. Наверное, довольная улыбка на лице его сестры, которая понимала в происходящем больше нашего. После атаки она держала непроницаемый щит, поэтому добраться до вместилища ее соратников мы не могли при всем желании. Да и что им могло помешать потом вселиться в нас, даже если мы уничтожим прежние тела? Мы с охотником даже полом им полностью подходили. Я абсолютно не знала, чем помочь Некросу. Оставалось утешать себя тем, что мы смогли уменьшить количество его противников вдвое. Внезапно что-то случилось. Я почувствовала перемену кожи еще до того, как осознала, что именно произошло. Улыбка на лице стража, оставшегося внизу, вдруг померкла, а к переливам черного, серого и розоватого... которые сейчас перемешались над нами, внезапно добавились еще два, пронзительно-синий и огненно-красный. «Еще два стража? Но откуда они взялись, и на чьей стороне?» «Нет!» — в отчаянии выкрикнула вдруг женщина перед нами, отвечая этим на последний вопрос. Она бросила на нас быстрый взгляд, явно разрываясь между необходимостью остаться, охранять тела и желанием отправиться на помощь соратникам. И в конце концов пришла, видимо, к тому же выводу, что и я — потому что вся засветилась и вышла из тела, присоединившись к буче наверху. Мы с охотником переглянулись, думая, что делать. Я не могла перешагнуть через чувство неловкости. Атаковать тела, когда те покинуты, все равно что убивать спящего человека. Было в этом что-то мерзкое. Однако мой дядя, видимо, так не считал. В его руках разгорелся огонь, не синий, как у меня, вполне себе обычный. И он шагнул вперед, собираясь уничтожить вместилище, но не успел, Яркая вспышка на несколько секунд ослепила нас. А когда она погасла, и я снова открыла глаза, все три стражи уже снова были в своих телах, но пока еще абсолютно дезориентированы. Мужчина пришел в себя быстрее остальных и попытался атаковать, но заклятия охотника уже были готовы, и он бросил их первым. А сразу вслед за этим две мощные атаки сверху уничтожили двух других стражей. И мгновенно все стихло. а туман, уже давно отступающий, окончательно развеялся. Нас все еще окружала холодная зимняя ночь, хотя мне казалось, что с того момента, как мы любовались на звезды, прошло несколько часов, так я устала. Боясь вдохнуть и нарушить повисшую тишину, я смотрела на поверженных противников и не верила своим глазам, ведь я уже решила, что в этой битве нам не выстоять, не спастись. Кто же нам помог? Я снова посмотрела вверх, но оттуда к нам спускался только черный демон — Он завис в воздухе перед нами, совсем как тогда ночью. Посмотрел на собственное бесчувственное тело и... Перевел взгляд на охотника. У меня внутри все похолодело. Да, охотник идеально подходил ему, как новое вместилище. Умный, сильный, даже владеющий магией. Его тело наверняка смогло бы принять энергию смерти. Но это означало бы, что сам охотник погибнет. Некрос будет свободен от проклятия на моего друга и защитника... моего родного дядя не станет. Зато моим дядей станет сам некрас только он об этом не знает. «Нет», — выдохнула я едва слышно. Не знаю, услышал ли он, или сам решил, что это неприемлемо, но после секундного колебания некрас все-таки вернулся в свое тело. Я облегченно выдохнула, смаргивая непрошенные слезы, и помогла ему подняться на ноги. Он выглядел из рук он плохо, и рисунок шрамов уже заполз на подбородок, и линию нижней челюсти, но, по крайней мере, он был жив. Я порывиста обняла его, и его руки крепко сжали меня в ответ. Кажется, он и сам оказался не готов к тому, что переживет эту ночь. «Какая же ты непослушная!» — выдохнул он мне на ухо, зарываясь пальцами в мои растрепанные волосы. Но под тону его я слышала, что он улыбается. «Еще скажи, что я появилась не кстати!» — пыркнула я. «Нет, такого я не скажу никогда, но твое бесстрашие до добра тебя не доведет». «Ты говоришь совсем как мой отец», — нахмурилась я. Некрас отстранился, заглядывая мне в лицо. «Значит, ты действительно все вспомнила?» Я только кивнула, чувствуя поднимающееся в горле ком. «Это хорошо, это очень хорошо». К сожалению, он ошибался, и с каждой секунды я понимала, это все отчетливо, но пока не стал ничего говорить. Мы выжили, выстыли и сейчас было время порадоваться. «Кто тебе помог? Кто это был?» Вместо ответа некрас посмотрел на что-то за моей спиной и улыбнулся. Я обернулась, вопросительно глядя на приближающуюся к нам пару. «Здравствуй, некрас», — улыбнулась женщина. «Здравствуй, брат», — добавил мужчина.